Глава 14 «Пожар! Пожар!» — услышала я сквозь сон. Что-то потрескивало, Ядреный запах Гарри лез в нос, оседал едкой горечи на языке. У костра, что ли, уснуло? Я закашлялась и открыла глаза, спросонья, не понимая, где я и что происходит. Алые языки пламени облизывали занавеску, весело ползли по ней вверх, выбрасывая к потолку черные клубы дыма. «Пожар!» Причитал медведь. «Очнись уже!» «Пожар? Пожар! О, боже, только теперь я сообразила, что нахожусь в той самой своей комнате, которая горит, черт возьми, горит!» Я пулей слетела с кровати и едва устояла на ногах. В голове потемнело, жутко защипало глаза. «Делай что-нибудь!» Испуганно подгонял медведь. «Иначе мы тут сгорим!» «Что делать?» Огрызнулась я. «Туши подушкой или одеялом!» Я замахнулась на занавеску одеялом и сильно хлопнула, но занавеска не погасла. Зато загорелось одеяло. Я отшвырнула его в сторону, схватила подмышку медведя, поискала глазами рыжика. Тот безучастно валялся на полу. «Это что же, он задохнулся?» Я в ужасе подскочила поближе, но котенок безмятежно спал. «Ну, конечно, огонь — его родная стихия. Небось, даже и не заметил, что происходит что-то необычное». С медведем в одной руке и с рыжиком в другой я вылетела из комнаты и рванула к спальне магистра Рониура, толкнула дверь, молясь, чтобы она оказалась открытой, и ввалилась внутрь. «Пожар!» «Что?» Магистр Рониур поднялся на кровати, одеяло сползло, и я едва не забыла, зачем пришла. «Ну надо же, магистр Рониур спит раздетым!» «Что за глупости, а как еще ему спать? В ночной сорочке?» «Кошмар приснился?» — хрипло спросил он. «Кошмар? Кому?» Я сглотнула, неохотно оторвалась от рассматривания роскошного сильного тела и попыталась сфокусироваться на лице. Светло-серые глаза магистра потемнели и странно поблескивали, словно в чёрной глубине зрачков жарко плясали отблески пламени. «Пламя! Ух ты ж черт! Моя...» — заговорила я. Но магистр Рониур уже не слушал. Он явно уловил запах Гарри, разом напрягся, одним движением слетел с кровати и исчез из спальни. «Комната горит...» Закончила я в закрывшуюся за ним дверь. Вот эта реакция. Такого врасплох ничто не застанет. В груди стало тесно от восхищения и восторга с примесью щемящей грусти. Я все еще стояла посреди спальни фиктивного мужа, прижимая к себе медведя и кота, когда магистр Рониур вернулся. Застыл на мгновение в дверях, окинул меня взглядом, вздохнул, стремительно прошел мимо меня к шкафу, обдав теплом и запахом чистой мужской кожи открыл дверцу и потянулся, вытаскивая что-то с верхней полки. Вид совершенного тела магистра, не скрытого никакими тряпками, да еще в такой ужасающей близости, подействовал на меня совершенно деморализующе. Впрочем, один предмет нижнего белья на нем, к счастью, был. Магистр Рониур тем временем достал плед и набросил на меня. И только тогда я сообразила, что на мне самой из одежды лишь маечка и, прямо скажем, не слишком длинная. «Ну и что?» Я, между прочим, тоже не обязана спать при полном обмундировании, а когда все вокруг горит, не особо задумываешься, как бы принарядиться, прежде чем с криком «пожар» нестись в чужую спальню». «Да отпусти ты его уже!» — магистр Рониур посмотрел на Рыжика. Я послушно выпустила котенка, тот недовольно мяукнул, спрыгнул на кровать и, немного потоптавшись, устроился на подушке. Медведя я посадила на пол и поплотнее закуталась в плед. Магистр Ронюр, который так трогательно позаботился о том, чтобы меня прикрыть, видимо, напрочь забыл о том, что и сам не слишком одет. Куда бы я ни пыталась отвести взгляд, он все равно возвращался к могучему торсу магистра, и это было совсем не кстати. Вы тоже, оденьтесь, пожалуйста, пробормотала я. Магистр удивленно изогнул бровь, но все же ушел в ванную комнату и через пару секунд вернулся в том самом дынном халате, на ходу завязывая пояс. Дышать сразу стало легче. И кто устроил пожар? — спросил он. — Точно не я. Я спала. Повезло еще, что вовремя проснулась. Я незаметно покосилась на медведя, если б не его вопли. — Может, какой-нибудь самовоспламеняющийся артефакт? — продолжал допытываться магистр. — Что вы там сейчас проходите? — Бытовые амулеты. И ничего в них самовоспламеняющегося нет. Насколько мне известно, у тебя загорается даже то, что гореть не должно. Вот же черт, и об этом он знает. То была случайность, буркнула я. Тахи! раздалось со стороны кровати. И подушка магистра, на которой развалился котенок, вспыхнула. Дальше мы сработали как слаженная команда. Я подхватила рыжика, а магистр коротким заклинанием потушил подушку. Кажется, виновник найден, мрачно сказал магистр Ронюр. Взгляд, который он бросил на котенка, мне совершенно не понравился. Я крепче прижала Рыжика к себе и спрятал его под плед. раздалось из-под пледа. А сам плед задымился и начал тлеть. Я мгновенно скинул его на пол и отпрыгнул в сторону. Магистр Ронюр снова потушил безобразие. «Ты же понимаешь, что его нельзя здесь оставлять?» — спокойно спросил магистр. И речь шла явно не про плед. «Вы же видите, он чихает. Значит, простыл». Я опять стояла в одной майке, но теперь меня это совсем не волновало. «И что, мы его, больного, вытолкаем на улицу?» По лицу магистра Ронюра было видно, что он с удовольствием вытолкал бы на улицу не только огнедышащего рыжика, но и его хозяйку. «Надо его лечить!» — выпалила я раньше, чем магистр успел высказать какое-нибудь куда менее гуманное предложение. «Вот только чем?» «Чем можно лечить это чудище?» — словно подслушал мои мысли магистр Ронюр. Я посмотрела на рыжика, мирно сопящего на моих руках, и осторожно опустила его на пол. Оно как чихнет, да прожжёт еще и майку в самом неожиданном месте. «Нужна какая-нибудь микстура от простуды. У вас есть?» — без особой надежды спросила я. «Простуды и магистр Рониур никак не стыковались у меня в голове. По отдельности они, конечно, существовали, но вместе представить магистра, глотающего микстуру от какой-то там простуды, не получалось совсем». «Ну, допустим, есть» неожиданно признался магистр Ронюр. Я потрясенно уставилась на него. И тут хладнокровный, опасный боевой маг, сильный, уверенный, невозмутимый магистр Ронюр покраснел. Честное слово, не вру, он покраснел. Его явно смущало то обстоятельство, что у него в доме имелись медикаменты. С едва заметным румянцем, что проступил на высоких скулах, магистр стал до ужаса похож на мальчишку, которого застукали над чем то недозволенным. И это было так... Так мило, что меня чуть не разорвало от нежности, щенячего восторга и целой бури самых разных чувств, разбираться в которых не было ни времени, ни умения, ни желания. Магистр быстро вышел из спальни и через некоторое время принес блюдечко и небольшой пузырек с потертой этикеткой. Магистр откуприл пузырек и налил немного микстуры в блюдечко, которое молча протянул мне. Ну да, логично. Из чужих рук рыжик точно ничего не возьмет. Я поднесла блюдечко к котенку. он недоверчиво принюхался, а потом презрительно фыркнул и отвернулся. Микстура пришлась ему не по нраву. «И что теперь?» — осведомился магистр Рониур. «Вообще-то, — неуверенно сказала я, — там, дома. Мы давали кошке лекарства с ложечки, но до этого нужно было сначала руками раскрыть ей пасть». Я бросила робкий взгляд на магистра. «Не надо на меня так смотреть, я впасть к этому чудовищу не полезу, и тебе не позволю». Он закрыл пузырек и вышел из спальни, но быстро вернулся. Без пузырька, зато с тарелкой, наполненной чем-то ароматным и явно безумно вкусным. Рыжик даром, что больной, тут же оживился и заводил носом. «Ага, клюнул», — с удовлетворением отметил магистр Ронюр. Взял из моих рук блюдечко и вылил его содержимое в тарелку с едой. «Корми свое чудище». — сказал он и сунул тарелку мне в руки. Я поставил ее на пол рядом с Рыжиком. Надо сказать, в этот раз ел он не с таким аппетитом, как обычно. Но уже вскоре он расправился с порцией и вылезал тарелку, а потом там же, в тарелке, и уснул. «Прекрасно», — вздохнул Рониур. — «просто прекрасно». «А скоро она подействует?» — с надеждой спросила я. «Если на Гояров микстура действует так же, как на людей, в чем я не уверен?» то к утру будет как новенький. «А до утра будет все поджигать?» «Ну, тарелка-то точно не загорится». «Хорошо». Я взяла тарелку с рыжиком в одну руку, подхватила другой медведя и направилась к двери. «Куда?» — остановил меня Рониур. «К себе, спать». «Чтобы утром я нашел там обугленное тело, спать будешь здесь. Я хотя бы смогу все это потушить». «Здесь?» Я покосилась на огромную кровать, которая по-прежнему была одна. «Я тоже смогу потушить, если снова загорится. Я применю заклинание ледяной волны», — неуверенно сказала я. «Из перепуга разнесешь к чертям всю преподавательскую башню», — подхватил магистр Ронюр. «Правильно, она тут явно лишняя». Я вздохнула. «Сам виноват. Если бы мы продолжили занятия, может, я и научилась бы уже контролировать свои силы. А так могу и разнести ненароком». Остаешься тут. Разговор окончил», — отрезал магистр. «Ну что ж, раз другого выхода нет...» Я поставила обратно тарелку с рыжиком и отнесла медведя в свою спальню. Во-первых, без рыжика уж точно ничего не загорится, а во-вторых... А во-вторых, чем меньше плюшевый интригант знает о моей личной жизни, тем лучше. Не нужно мне его комментариев по любому поводу, и так точно. Посадив медведя в угол, я распахнула шкаф, чтобы переодеться. Я попыталась найти что-то такое длинное в пол и с рукавами, как у смирительной рубашки, чтобы кое-кто не подумал, что я, пользуясь случаем, решил его соблазнить. Но трудно найти это что-то, особенно если ничего подобного в моем гардеробе отродясь не было. Самое простое белье, маечки, трусики. Когда я закупала все это в местном магазинчике, у меня и в мыслях не было, что я буду делить постель с кем-то еще. А кроме того, вся одежда в шкафу насквозь пропахла дымом, и волосы, и я сама. «Спасибо, Рыжик. Умеешь же ты облегчить жизнь». Оставив дверцы шкаф распахнутыми, чтобы проветривалось, я вернулась с виноватым видом. «Что случилось?» «Ничего», — ответила я. «Просто мне нужно в душ. И рубашка тоже нужна». Магистр Рониур не стал задавать никаких вопросов, просто выдал мне рубашку и полотенце. В ванной я постаралась справиться как можно быстрее. В конце концов, я и так лишила магистра изрядной порции ночного сна — Вовсе не нужно ее увеличивать. Когда я вышла, белый халат аккуратно висел на изголовье кровати. Магистр Ронюр лежал под одеялом на дальней ее стороне, хотя раньше, пока я не вломилась с воплем пожар, он спал на той, что ближе к ванной. Я на цыпочках прокралась и тихонько улеглась на освобожденное мне место, на самый краешек, закрыла глаза и... и долго крутилась, от души завидуя крепким нервам магистра. Проснулся, быстро потушил пожар, потом еще один, вылечил огнидышище чудище от страшной болезни, лег и тут же уснул. А вот ко мне сон не шел. Во-первых, я была взбудоражена историей с пожаром, а во-вторых, я вздохнула. Вторая причина лежала прямо здесь, на не таком уж, как выяснилось, в большом расстоянии от меня. Одеяло сползло до самого пояса. Лунный свет нагло облизывал спокойное лицо, крепкую шею, рельефные плечи и торс размеренно поднимавшийся при каждом вдохе. И мысль о том, что стоит только протянуть руку, и я... Чёрт, ну и как тут уснёшь? А ещё Рыжик, он ведь так и остался на тарелке. А вдруг ему там холодно? А вдруг его знобит? А вдруг человеческая микстура гаярам не подходит, и он вообще умер? Его-то дыхание я точно не слышала. Я осторожно слезла с кровати и на цыпочках подобралась к тарелке. Рыжик совершенно спокойно спал и умирать не собирался. Я на всякий случай погладила его. Он потянулся, выпустив когти, перевернулся на другой бок и продолжил дрыхнуть. Снова улеглась и даже закрыла глаза, пытаясь уснуть, но что-то мешало, какая-то тревожная мысль. Точно, надо проведать рыжика. все таки когда я его гладила, он показался мне чересчур горячим. Или не чересчур. Я опять слезла с кровати и на этот раз додумалась потрогать кошачий нос. Он был сухим и горячим. Это, наверное, плохо? Или это плохо только для собак, а у котов нос и должен быть сухим? Так, стоп. А у нашей кошки он был каким? Ну что за напасть? Совершенно не помню. Наверное, мне просто не приходило в голову его щупать. Впрочем, даже если бы я перетрогала все собачьи и кошачьи носы в округе, это бы мне не помогло, потому что Рыжик — не кот. Я нырнула в кровать и легла. Ужасно неудобно. Я заворочилась, пытаясь устроиться как-нибудь так, чтобы наконец-то заснуть, и вдруг услышала ⁇ лежать ⁇ И тяжелая рука магистра Ронюра легла поперек меня, хорошенько придавив к постели. Теперь, при всем желании, я не смогла бы выбраться. Да что там выбраться, даже пошевелиться было проблематично. Я дернулась пару раз, а потом как-то быстро уснула.